Пути сообщениям Обратил Петр внимание также на пути сообщения. Франция и Голландия служили ему в том примером. Проводя дороги, улучшая почтовые сообщения, он особенно заботился о соединении бассейна реки Волги с Финским заливом, каналы Ладожский-Вышневолодский. Регламентация. Все промышленное дело было строго регламентировано. Петр не ограничивался общими указаниями. Правительственная опека вторгалась зачастую в самые мелочные подробности. Полотно, шедшее за границу, предписано было выделывать обязательно шириной в один с половиной аршина ни шире, ни уже, пеньку продавать предварительно, оборвав у нее концы или коренья. Торговля скобами и гвоздями вовсе была запрещена. Петр требовал, чтобы юфть выделывали не на дегтя, а на ворвани, чтобы хлеб жали малыми косами с граблями, отнюдь не серпами. Запретил делать на речных товарных судах окошечки, которые обыкновенно устраивались низко у борта, в предупреждении, как бы в непогоду суда не залило водой. Предписывал держать и разводить овец согласно выработанной им инструкции. Торговля. Такой же регламентации подверглась и торговля. Товары за границу запрещено было возить через Архангельск, велено направлять их на Петербург. Петр настойчиво добивался, чтобы русские купцы составляли торговые компании, предоставлял им разные льготы, но цели своей не достиг. Посессионные крестьяне В целях привлечь к промышленности, возможно, больший круг лиц Петр распространил на заводчиков и фабрикантов из купеческого сословия привилегию, да то ли бывшую исключительно дворянской, право владеть населенными землями, то есть иметь своих крепостных, с тем, впрочем, ограничением, чтобы те деревни всегда были при тех заводах неотлучно. Иначе говоря, чтобы без земли и без завода крестьян продать было нельзя. Эта мера совершенно аналогична по местной системе в московском государстве. Как там давалось поместье во имя военной службы, так и здесь положение заводчика души владельца определялось службой промышленной. И как там было признано, что службу свою помещик может отправлять, лишь обладая рабочими руками, такой же рабочей силой законодатель обеспечивал и заводчика. Такой порядок оказался особенно необходимым на Урале, в краю малонаселенном, к тому же и на где недостаток в русских рабочих руках чувствовался особенно сильно. Так возникли посессионные крестьяне. 1721 год. Школа. Навигацкая школа. Война со шведами с самого же начала ее вызвала потребность в новой школе, дала почувствовать недостаток в опытных, знающих людях со специальной подготовкой. Хотя в Москве и существовала с 1681 года славяно-греко-латинская школа, но она основана была в целях духовно-религиозного просвещения, в частности, для борьбы с расколом и ересями, в защиту учения господствующей церкви И потому новым требованиям удовлетворить не могла, что и побудило Петра в первый же год войны основать 14 апреля 1701 года чисто техническую школу математических и навигацких наук, или, как ее обыкновенно называли, навигацкую школу. В этой школе преподавались арифметика, геометрия, тригонометрия, навигация, морская астрономия, геодезия, корабельная архитектура, начало фортификации и сообщались краткие сведения о географии, преимущественно математической. Навигационная школа явилась первым высшим специальным учебным заведением в России. Для подготовки... К проходимому там курсу при школе были открыты два начальных класса – русская и цифирная школы. Первая – для обучения чтению и письму, вторая – счету и началом арифметики. Во главе всего дела стоял профессор Эбердинского в Шотландии университета Фарварсон. Из русских Леонтий Магницкий преподавал арифметику по учебнику, составленному им самим. Его «Арифметика. наука Числительная», изданная в 1703 году еще славянским шрифтом, По своему не всегда ясному изложению чудовищной техники и большому объему должна была для большинства учеников представлять весьма тяжелый труд. Однако... Арифметика Магнитского должна быть дорога для каждого русского, потому что она находилась в числе немногих книг, возбудивших любознательность Ломоносова, и еще потому что это было первое русское математическое сочинение, в котором, по словам самого автора, «разум весь собрал и чин природно-русской, а не немчин».